Глава 7. Слава богу, хоть вам удалось выпроводить эту ненормальную, пока все не сбежались, Марина говорила раздражённым тоном. Свойственная ей нервозность усилилась, и Илье казалось, что директриса вот-вот заискрит, как неисправная розетка, а огненно-рыжие волосы вспыхнут. Они расположились в её кабинете. Илья и Дарко сидели, А Марина ходила вокруг дивана, словно акула возле шлюпки. Милица, так звали возмутительницу спокойствия, ушла. Свидетели неприятной сцены тоже разбежались кто куда, но Марина всё никак не могла успокоиться. "Больше она не придёт, мне кажется", неуверенно проговорил Дарко. "Я сегодня вечером ещё зайду к ней, попробую поговорить". "Так это та самая назойливая соседка, которая в последнее время тебя изводит?" спросил Илья, вспомнив их разговор. Марина резко остановилась и уставилась на главврача. Она уже не в первый раз несёт эту чушь. Вы могли бы как-то повлиять на неё? Не хватало нам проблем. Откуда мне было знать, что она сюда притащится? возмутился Дарко. Могут пойти слухи, всякие разговоры. Хорошо, что почти никто из гостей не говорит по-сербски. мягко перебил Марину Илья. А мы и само собой будем помалкивать. Он поднялся. Ладно. Всё хорошо, что хорошо кончается. Мне пора идти. На самом деле, ему никуда было не нужно. Просто не хотелось сидеть здесь, выслушивая нервные вопросы Марины. Дарко тоже вышел следом. Зайдёшь ко мне на кофе? предложил доктор. Илья согласился. Ему хотелось поподробнее узнать о том, что говорила милица. Прикрыв за собой дверь, Дарко взялся за турку. Илья уселся в своё любимое кресло возле окна. Дождь лил и лил, не прекращаясь ни на секунду, и во дворе не было ни души. Марина, конечно, расстроена, грустно заметил Дарко. Дела и так идут не слишком хорошо, а если о бане ещё и болтать начнут. Кто захочет ехать лечиться вместо с дурной репутацией? "Да брось", отмахнулся Илья. «Ты говорил, милица, не в себе. Никто не станет слушать сумасшедшую». Вода закипела. Дарко открыл банку с кофе, и в воздухе поплыл густой кофейный аромат. «Вообще-то никакого диагноза у нее нет. Я просто так выразился. Милица – совершенно адекватная, уважаемая женщина. Если не считать того, что немного повернута на этой теме. Она историк по образованию, всю жизнь в школе проработала». Илья был удивлён, судя по тому, что несла эта дамочка, заподозрить её в наличии образования, притом исторического, было сложно. Они с Дарко подошли не сразу. К тому моменту Милица уже окончила свою пламенную речь, но из того, что Илья понял, следовало: вот-вот случится нечто ужасное, люди начнут умирать, Бодальская баня станет братской могилой. Им всем надлежит немедленно покинуть это место, пока не поздно. А причина в том, что чёрный хозяин заворочился в своём гробу и скоро восстанет из мёртвых, чтобы погубить живых. Разве нормальный человек будет говорить о подобном? Ты забыл, где живёшь? Улыбаясь, заметил Дарко, разливая кофе по чашкам. И я как-то прочёл, что Сербия Это страна победившего мифа. Можно относиться к этому как угодно, но сербские учёные доказывают, что вампиры появились и существовали именно на территории Сербии. Причём вампиры не киношные, придуманные вроде знаменитого Влада Цепеша, графа Дракулы, а самые настоящие. Ты серьёзно? недоверчиво улыбнулся Илья, принимая чашку из рук друга. Разыгрываешь меня? Не чуть Гипотеза подтверждается документами из архивов Вены. Если не ошибаюсь, в XVII веке в те времена одна часть Сербии принадлежала Австро-Венгерской империи, другая Османской. Так вот, в архивах, например, есть жалобы жителей сербских сёл, которые просят австро-венгерские власти разобраться с эпидемией вампиризма. Есть протоколы экстумации тел. Некоторые из которых выглядели именно по-вампирски. А ещё есть записи Фромбальда, которого австрийцы послали для расследования загадочного дела. Случаи странных повальных смертей фиксировали в разных сербских городах и сёлах: Крушивац, Крагуевац, Киселёво. Что там были за истории, не помню всех подробностей, но происшествия весьма жуткие. Пей свой кофе, а то остынет. Илья послушно сделал глоток. Тот вампир, что при жизни жил в Киселёво, звался Пётр Благоевич. Он внезапно скончался в расцвете лет. После похорон явился посреди ночи домой и попросил сына накормить его. Зловещие визиты повторялись несколько ночей, а потом сын отказал отцу и был убит. Спустя несколько дней последовала череда внезапных смертей местных жителей. Выжившие твердили о ночных появлениях существа, похожего на петара, которое заглядывало к ним в окна. Австрийц Фромбальд, о котором я тебе говорил, приказал эксгумировать тело, и все убедились, что следов тления нет. Тело, как водится, пронзили колом, и в селе вроде бы всё поутихло, но вспыхнуло в другом месте, в местечке под названием Медведжа. Павел Арнаут, служивый человек был укушен неким существом, не то огромным волком, не то летучей мышью. Забыл уже, давно читал обо всём этом. Потом он подал в отставку, вернулся домой, купил немного земли, построил дом, но прожил недолго. После его смерти люди стали говорить, будто покойник ночами бродит вокруг своей фермы, а глаза горят красным огнём. Те, кто встречал его, заболевали и вскоре умирали. Жертв становилось всё больше. Для расследования снова явилась комиссия из Вены, и опять была вскрыта могила, где лежал неразложившийся труп, который проткнули колом и кремировали. Я просто не знаю, что сказать. А про историю с вампиром Савы Савиновичем слыхал? Говорили, что он орудовал на водяной мельнице, и она простояла до наших дней. Туда даже туристы ездили. Так вот, Когда буквально пару лет назад мельница от старости разрушилась, и об этом написали в газетах, одни люди обрадовались, что дурное место наконец-то перестало существовать, а другие стали запасаться чесноком и тесать колья, потому что верили, вампир станет бродить по округе в поисках нового убежища. Дарко умолк, поставив чашку на столик и улыбнулся. Так ты всё-таки шутил? проговорил Илья, почему-то почувствовав облегчение. Все эти вампиры, конечно, не более чем сказки, народный фольклор. Но всё же было как-то странно, что взрослые умные люди, если и не верят в них, то всё равно прислушиваются. А я дурак, уши развесил. Главрач внезапно стал серьёзным. Тут много всего накручено, не разберёшь уже, где правда и в чём причина смертей. Может эпидемия какая-то, может массовые убийства, но видишь ли, я родился и вырос в этой стране и не могу отменять традиции, мифы, верования, какими бы странными они не выглядели. Но почему эта милиция решила, что следующая вспышка вамперизма должна случиться именно здесь? Дарко поджал губы и суетливым движением пригладил волосы. Давай больше не будем об этом, дружище. Всё это глупости. Сказала и сказала: чем меньше ломать голову, тем лучше. Илья удивился, что Дарко так резко свернул разговор, сам же вывалил на него все эти розкозни об упырях, но он постарался не подавать виду и заговорил о каких-то пустыках. Спустя 3 дня дождь всё ещё не прекратился. Дарко говорил, что это первый дождливый июнь на его памяти. В мае, да, бывает, даже то сильное наводнение 2014 года произошло именно в этом месяце, но летом и до самого ноября всегда было сухо. Илья и сам это знал. Привык за годы жизни в Сербии к мягкому благодатному климату и тоже не мог припомнить такого сырого лета. Каждый день обитатели Бадальской бани ждали, когда же прогнозы изменятся, но метеорологи были непреклонны. Погода ожидалась такая же дождливая. Хуже всего было то, что дожди не просто портили настроение и мешали полноценному отдыху, они вредили бизнесу. Марина ходила с мрачным видом и выглядела такой несчастной, что Илье было её жаль, несмотря на то, что директриса не особенно ему нравилась. Дело было в том, что гости начали разбегаться из Бодальской бани, а новые на их место не приезжали. Отдыхающие узнавали о непрокращающихся дождях и отменяли заказы. У нас же все условия: бассейн, отличная еда, в номерах уютно, восклицала Анна, как будто дождь мешает принимать ванны или пить минеральную воду. Все кивали, стараясь её поддержать. При этом каждый, включая и саму Марину, прекрасно знал: минеральная вода и ванны дело хорошее, но людям важно получать всё лечение в комплексе. Ведь основная ценность Бадальской бани именно в потрясающем целебном воздухе. А в бассейне поплавать можно где угодно. Утром 15 июня Илья видел, как курорт покидали сразу семеро финов и пожилая немецкая чита. Марина стояла на пороге, изо всех сил стараясь улыбаться и выглядеть приветливо, но получалось плохо. Улыбка скорее напоминала гримассу. Илья знал, что ей пришлось вернуть деньги всем уезжающим раньше срока. К тому же завтра собирались отбыть ещё четверо. Если дело так пойдёт и дальше, скоро тут останутся одни дети, подумал Илья. И будет настоящий пионерлагерь. Он вздохнул. Дети, вынужденные всё время проводить в корпусе, лишённые развлечений, купания в озере и прогулок по парку и лесу, маялись от безделья. Многих это провоцировало на всевозможные каверзы и проделки. Вчера кто-то просунул кошку через форточку в бельевую комнату, и она орала там как безумная. Всё перевернуло вверх дном, да ещё и нагадила. В одном из номеров разбили окно, в другом пролили на ковёр не весть откуда взявшуюся краску. Всё пошло вверх дном из-за проклятого дождя. Илья подумал, что тяжелее всех сейчас приходится руководителям групп. Они отвечают за здоровье и безопасность детей, а сдерживать их всё сложнее. Нужно постоянно быть начеку, придумывать для них занятия, следить за дисциплиной. В памяти всплыл образ Нины. У неё одной нет помощника, вся ответственность на её плечах. И всё бы ничего, если бы не Артём, от которого в любую минуту жди неприятностей. Говоря по правде, этот подросток наводил на него отарапь И Илья сочувствовал пареньку по имени Дима, которому выпало счастье делить ссомовым комнату. После того визита в заброшенный корпус Илья снова сходил туда, как раз перед началом сезона дождей. Понял, от чего там отвратительно пахнет, и до сих пор не мог вспоминать об этом без омерзения. Мёртвые животные. Вот кого он там обнаружил: кошки, белки, енот, собака, птицы. Некоторые валялись на полу, но большинство было прибито к деревянным балкам. У всех были свернуты шеи и перегрызаны глотки. Илья не успел выскочить из подвала и его вырвало прямо там же, так что помимо дохлых зверей и птиц пришлось убирать еще и это. Все это не прибавило любви к Сомову, и Илья едва сдерживался, чтобы не надавать ему пощечин. когда вернулся из заброшенного корпуса и взялся с ним беседовать. Разумеется, в присутствии Нины. Мальчишка смотрел на него круглыми рыбьими глазами, не выказывая ни малейшего смущения. «Зачем ты их убил?» – дрожа от злости, спрашивал Илья. Сомов утверждал, что не трогал бедных животных, а нашел их в лесу. Это была беззастенчивая ложь, но как докажешь. «А прибил гвоздями зачем?» И где ты взял молоток и гвозди? У вас взял, коротко ответил Сомов. И Илья решил, что больше ни на секунду не оставит дверь незапертой. Зачем? Зачем ты это сделал? ломая руки, спросила Нина. Велели. Кто велел? О чём ты говоришь? На этот вопрос Артём так и не ответил. Он только улыбался придурковатой улыбкой и облизывал пересохшие губы. Им пришлось отпустить его, взяв обещание больше так не делать. Пусть с ним родители разбираются. Можете отправить его домой? Нет, что вы? Нина покачала головой и прижала ладони к лицу. Дети могут путешествовать только в сопровождении взрослого, то есть меня. Я их всех увезла из России, и я должна и привести обратно. Бывают же непредвиденные ситуации. Бывают Ну что я скажу начальству? Он убивает животных. Мы даже не можем этого утверждать наверняка. За ним такое раньше водилось? Илья смотрел на Нину и вдруг поймал себя на мысли, что ему хочется обнять её, утешить, чтобы она не печалилась, не переживала больше. Смутившись от этого порыва, он отвернулся от девушки. Все дети психически нормальные, по крайней мере, по документам. В первые дни и Артём ничем не выделялся. Разве что очень уж скрытный был, диковатый. Илья ничем больше не мог помочь, и Нина вскоре ушла. Нужно было сопровождать группу на полдник. Двери в старый корпус он не просто запер, а ещё и цепи с замками повесил. Окно в подвал заколотил досками, решив, что будет приходить сюда дважды в день. Но Илья всё равно понимал, если этот чокнутый Сомов захочет пробраться в здание, то его ничем не остановишь. Разбил любое окно и готово. Все ведь досками не заколотишь, да и Марина разрешения не давала. Зачем же он все-таки убил животных и повесил трупы? «Велели», — ответил Сомов. При мысли о том, какой псих мог велеть неуравновешенному подростку сделать это, Илью пробрала дрожь. «Кажется, в таких случаях здесь говорят, гусь прошел по моей могиле. Все, хватит этих глупостей». мальчишка сомов, трупы животных, заброшенный корпус, гуси, могилы. Нечего забивать голову. Закончится дождь, и всё снова наладится.